Глава 10. Утром пили чай с ушками, привезенными запасливой Маруси из дома. Виктория ломала твердые колесики в ладони на четыре части. Привыкла так делать с детства. Все, что ты привык делать с детства, не отменяется и почти не меняется. А когда тебе пять лет, с ушки, надетые на пальцы, превращаются в драгоценные кольца, и лепестки космеи становятся длинными ногтями, покрытыми ярким лаком. Мама успела принять душ. Сидела напротив Виктории в чужом махровом халате и ждала начала военных действий. Возможно, она ждала чего-то другого, буквально глаз не сводила с дочери. Непривычно. Виктория вдруг вспомнила, как в детстве её зачаровывали голые мамины ноги. Голубые вены походили на реки, мама стеснялась. прятала реки под полы халата. Ничего сказать не хочешь? с нажимом спросила мама Наташа. Виктория молчала, сил для спора не было. Да и не хотела она спорить с любимой своей мамой, всегда любимой, пусть даже она и права же столько несправедливо. Они молча убрались со стола. Виктория помыла чашки и вытерла их вафельным полотенцем. Резкий незнакомый звонок напугал её. Она даже не сразу поняла, что это за звук. Мама Наташа открыла дверь. С порога к ней на шею бросилась Изида. Пойдём сегодня мумии смотреть. Сегодня? Ну ладно, пойдём. Вот и хорошо. А то у меня тут дела появились, обрадовалась Лена, убирая с дороги помех в виде тёть Вики. Прошла в кухню, достала откуда-то матовую чёрную пепельницу и закурила. Лена, ты же ребёнка ждёшь, возмутилась мама Наташа. Да подумаешь, отмахнулась Лена. Пусть этот же ребёнок знает, что мама курит. А что такого? Я со всеми тремя курила и ничего. Бабушка Люда говорит, что у меня от этого астма. Вмешалась Изида и тут же, спохватившись, прикусила губу, потому что мама рассердилась. Бабушка Люда много чего говорит. Лен. А чья эта квартира? перевела разговор Виктория. Вчера не успели спросить. Да это Сашкин друг какой-то из Перми, перевёз сюда свою маму со всем имуществом, а она возьми и умри. Изида заплакала. Ужасно, когда мама умирает. даже если не твоя. Мама Наташа вытерла девочке слёзы, подхватила на руки. Изида совсем лёгенькая, невесомый человек, но такой при этом важный, весомый. А чем он занимается твой Саша? Виктория Ивановна сделала поворот в беседе, опасаясь задеть острый угол. Курит ли она жадно? как будто бы дует в какой-то музыкальный инструмент она такая сильная красивая полная жизни виктория не сводит с неё глаз а лена тушит сигарету в пепельнице зачем-то прищуриваясь хотя дым до её лица не долетает она с удовольствием рассказывает про сашу креной француз по имени александр и лена еле как объяснила что можно звать его Сашей. У французов это два разных имени – Александр и Саша. Но у французов вообще все сикось-накось. Саша родился и вырос в Париже. В детстве родители отдали его в школу, где изучали русский язык, как будто предвидели судьбу своего мальчика. А точнее, решила Виктория, своими руками создали эту судьбу. Русский язык, он, впрочем, знает среднее. Объясняю всё по ста раз, смеётся Лена. Ты ведь в школе учил французский, вспоминает мама Наташа. Но Лена машет на неё своей красной ручищей. Какой там учила? Тоже ничего не помню. А у Саши было СП совместное предприятие с пермяками. Потом партнёры перебрались на ПМЖ во Францию. И этот мете тоже, который маму перевёз, она возьми и. К счастью, здесь позвонили в дверь. А где Маруся? спросила Лена. Вот она, Маруся. Почти засохшая розочка, которую очень вовремя подрезали стебелёк и пустили на целую ночь плавать в ванну с холодной водой. Сияет как Виктория не может подобрать нужное сравнение слова предатели разбежались в разные стороны но дочь сияет это правда без как без сравнений ты что подстриглась не доумевает Лена перемены в сестренном лице но какие именно она уловить не может и насторожённо оглядывает счастливую красивую совсем другую Марусю грудь дочь крепко прижимает трофей элегантную бежевую сумку, которая ей совсем не подходит. Точнее сказать, эта сумка не подходит прежней Марусе, которая носила теплые колготки и унылую юбку. Теперь эта одежда выглядит на ней, как маскарадный костюм. Шапка торчит из кармана пальто, волосы растрепанные. Изида с размаху обнимает Марусю, и та сгребает девочку в объятия. «Это что, Шанель?» Лена разглядывает еще не оторванный ценник. «Ты магазин ограбила?» «Подарили». Небрежно отвечает Маруся. С Изидой на руках она похожа на юную Мадонну, счастливую, не в курсе грядущих мук. Пусть даже кругом разбросаны намеки, прописаны аллегории и сделаны сноски. Лена закуривает новую сигарету, Изида кашляет, и Маруся уводит ее в другую комнату. «Подожди». «Ты пойдешь с нами смотреть, мумий?» — звучит оттуда голос девочки. В Лувр отправляются все, за исключением Лены. У той сегодня срочные дела. Саша предложил ей руку, сердце и дом в Визенетте. «Теперь нужно оформлять брак, получать вид на жительство, перевозить старшую и младшую сестренок из Иды». В общем, начать и кончить, суммирует Лена и оглушительно хохочет, прямо как леолик из кинокомедии Бриллиантовая рука. Изида жмётся поближе к бабушке Наташе. Маруся вышагивает с драгоценной сумкой на локте. Ни к Селони, ни к городу, считает Леночка. Он вечером приедет, говорит Маруся на ухо Виктории. Пока весь прайд сознанием дела проходит мимо трамвайной остановки. Мужской и женский голоса громко объявляют станцию. Я даже не знаю, что тебе сказать, мнётся Виктория, но дочь заявляет: "А ты ничего не говори, просто порадуйся за меня, вот и всё". Амен, думает Литред. На станции они прощаются с Леной и пешком идут по набережной до Лувра. Виктория завидует букинистам с их тёмными ящиками. С удовольствием покопалась бы в книгах, зарылась бы в буквы, нырнула бы в слова. Мама Наташа с Изидой впереди на полкорпуса. Маруся со своей сумкой и счастьем шагает рядом и норовит взять маму под руку. «Ты не сердишься?» — спрашивает дочь. «Нет, конечно», — говорит Виктория. «Ты взрослый человек и можешь делать что угодно, но...» «Это-то Амэн...» только что познакомились и сразу такие подарки. Мама Наташа разворачивается к Виктории и стреляет в упор. Надо же, какая ты стала правильная, доченька. Доченькой или трейдо называют только в самых исключительных случаях. Надо крепко напортачить, чтобы тебя назвали доченькой. Случайно не помнишь, «Кто это ездил в молодости в Париж и тоже получил в подарок сумку?» Ядовито спрашивает мама Наташа. «Она сегодня очень сердится на Викторию, а почему непонятно?» «Это совсем другое дело, горячится ли трет. У нас роман был, настоящее отношение, любовь, а тут поманили и понеслась, как девочка по вызову». Маруся плачет. Изида за компанию с ней тоже пытается выдавить слезу, но слёзы не выдавливаются, поэтому она шёпотом уточняет: "Девочка по вызову это из скорой помощи". "Практически", говорит Виктория. "А вон там львы", показывает пальцем Изида. "За ссоры не заметили, как дошли до Лувра". В небе над Сеной синие тучи единым моском. Будто бы кто-то провёл широкой кистью по штукатурке.